Глава 10. Имам мечети, благообразный мужчина средних лет, с чувством произносил слова молитв на арабском, внимая которым плотная, многолюдная толпа верующих падала ниц, выражая своё благоговение перед Творцом и Его пророком. Наконец, услышав заключительные слова своего духовного пастыря, правоверные, умиротворённо переговариваясь, чинно двинулись к выходу. Убогий старец, опирающийся на палочку, стоял у стены. Как можно было понять со стороны, в ожидании, когда мечеть покинет основная часть прихожан, чтобы не создавать сутолки своей неповоротливостью и немощью. И всякому было не в дамёк, что этот немощный старец, с виду едва волочащий ноги, на самом деле полон сил и энергии, которая рвалась наружу и требовала немедленных и самых решительных действий. Зорко наблюдая за Керимом, который о чём-то разговаривая с имамом, направился к какой-то двери, и припомнив архитектурные особенности устройства культовых сооружений мусульман, Он догадался, что за дверью, скорее всего, лестница, ведущая на второй этаж. Следом за Керимом направились оба его ломовика телохранителя. Но и без того было понятно, что в эту дверь ему не сунутся. Там то и дело ошивались то ли некие активисты из состава местной паствы, то ли здешний обслуживающий персонал, не самому же имаму производить обыденную уборку здешних помещений. Когда поток верующих, покидающих мечеть, поредел, Смирнов неожиданно заметил с другой стороны от входа в молельный зал еще одну дверь, ведущую, как можно было понять, в какие-то служебные помещения. Пригибаясь и шаркая, он пробрался меж чинно шествующих прихожан на другую сторону прохода. Те, догадываясь, что перед ними человек убогие силами и умом, старались не толкать несчастного. Незаметно включив миниатюрный переговорник, закрепленный на ухе, три таких устройства они вчера купили в магазине электроники, Алексей Юрьевич пробормотал для окружающих нечто бессмысленное. Тогда как его спутники, все еще собирающие подарения у мечети, Услышали чёткое и однозначное. Жду вас здесь. Для маскировки несколько раз поменяв свою дислокацию, один из коллег волоча ногу, другой постукивая тросточкой и хромая на обе ноги, поднялись по лестнице и вошли в мечеть. Здесь было уже малолюдно, но на убогих нищих никто не обращал никакого внимания. Как бы случайно поравнявшись с дверью, замеченный Смирновым Они незаметно по очереди прошмыгнули за неё, оказавшись в коридоре, куда выходило ещё несколько дверей, за одной из которых обнаружилась лестница в подвал. Коротко посовещавшись, наши путешественники решили спуститься вниз, поскольку имелась большая вероятность наличия у подвала ещё одной двери, через которую можно было бы проникнуть в другие части здания. Подвал оказался обычным технологическим помещением с водопроводным вводом, развязкой тепловых магистралей, электрокабелями и тому подобным. Обойдя его по периметру с электрическим фонариком, предусмотрительно Алексей Юрьевич догадался купить и это, три убогих внезапно увидело перед собой железную дверь с врезным замком. Этот факт их одновременно и огорчил и обрадовал. Огорчило наличие замка. Но вот то, что замок оказался врезным, не могло не окрылить надеждой, есть еще порох в пороховницах. Окажись замок навесным, находящимся с другой стороны, это означало бы безнадежный тупик. Пошарив в карманах, Кричко достал набор всевозможных отмычек и некоторое время, поковырявшись ими в замке, объявил с нескрываемым торжеством: "Готово". Его некоторое самодовольство по этому поводу было вполне объяснимо. Именно он вчера вспомнил, что неплохо было бы купить эти предметы, обязательный элемент непростой профессии взломщика. Открыв дверь, они увидели лестницу, ведущую куда-то наверх. Трио убогих, стараясь двигаться бесшумно, прикрыло за собой дверь в подвал и медленно двинулось наверх. Поднявшись на первый этаж, они оказались в точно таком же коридоре, как и тот, в который они пробрались из молельного зала. Но здесь имелась лестница, ведущая на второй этаж. Это обстоятельство окончательно убедило наших путешественников в успехе их рискованного мероприятия. Видя мы услышав какой-то шум из-за двери почти в конце коридора, неожиданно выглянул верзило в мусульманском одеянии с мощной бычьей шеей. Увидев троих подозрительных типов, которые непонятно как сюда попали и неизвестно, что собирались здесь делать, здоровяк немедленно вышел в коридор и что-то спросил то ли на урду, то ли на фарси. Неизвестное что-то нечленораздельно мыча, беспомощно двигали руками, явно будучи не в ладах с рассудком. Сердито ворча, Верзила направился к этим недоумкам, которые чего доброго, по скудости ума своего могли додуматься совершить в святом месте нечто недостойно осквернительное. Взяв за ворот глухонемого с костылем и завязанным глазом, Чтобы выставить его на улицу, как и всех прочих из этой нелепой шайки, Здоровяк внезапно получил локтем в бок мощный профессионально поставленный удар, от чего у него сразу же перехватило дыхание и потемнело в глазах. Он отшатнулся, чтобы уйти от следующего удара, изгруппировавшись контратаковать этого колеку. Но тот, в чём всего через мгновение с досадой убедился верзило, был не лыком шит и драться умел здорово. Колека дополнил свою атаку ударом кулака в челюсть. И отрывисто рубанул твердо каменным ребром ладони по шее, после чего здоровяк покорно распростлался на полу, надолго уйдя в темноту без снов, без единого проблеска. Оточив тяжеленную тушу вёрзилы в то помещение, откуда он и вышел, они увидели, что это склад каких-то книг и брошюр на арабском и английском языках. Заинтересовавшись, Смирнов пролистал несколько изданий и небрежно бросил их на пол. Пропагандистская макулатура исламистов, пояснил он, Воспевают, как хорошо быть шахидом, какие гории будут его ласкать, когда он попадет в рай, и призывают к войне с неверными. Причем по всему миру. То есть стало быть и здесь, в Англии. Раздолбая неблагодарные. Сердито хохотнул Кричко. Их тут худо-бедно приняли, дали работу, возможность учиться, а они, ладно уж Россию ненавидят. А здесь-то чего гадить? Да только благодаря англичанам что за каев, что остальные герои джихада до сих пор гуляют на свободе. Это называется, за что боролись, на то и напоролись. Выходя в коридор, с сарказмом отметил Алексей Юльевич: "Только наивный дурачок не знает, что тут уже Аль-Каида. А теперь я уверен, и Чёрный альянс создали натовские спецслужбы, и в первую очередь американцы и англичане. Ладно, пусть этот кабан лежит, отдыхает. Пойдёмте искать нашего Керима". Они двинулись к лестнице на второй этаж. Но Гуров, быстро вернувшись назад, подобрал валяющиеся на полу брошюры и спрятал их за пазуху. "Лёва, ты что, решил заняться изучением шахитской агитации?" окинув его недоумённым взглядом, поинтересовался Станислав. "Нет, решил передать их Марине Хилбоу, чтобы в Daily City News прошёл соответствующий материал, подтверждённый этими бумажками", хитро усмехнулся Лев. "Дельная мысль", одобрил Смирнов. "Я об этом как-то сразу и не подумал. Молодец". Они поднялись по довольно узкой лестнице. которая велась вытянутой спиралью на второй этаж и оказалась в небольшом холле, выстеленном дорогими коврами. Тут же вдоль стен стояла элитарная мебель восточного фасона, столики, на которых лежали толстенные фолианты в дорогущих сафьяновых переплётах, и стулья под ли них, несколько шкафов с книгами и низенькие диванчики, обтянутые узорчатой отблескивающей золотом тканью. Справа от двери, через которую они вошли в холл, был виден обрамлённый лепниной высокий прямоугольник входа в боковой коридорчик. Заглянув туда, Алексей Юрьевич нос к носу столкнулся с охранниками Керима. Те, ошарашенно воззрившись на нежданного, к тому же необычного гостя, совершенно непонятно как сюда попавшего, схватились за пистолет и заподозрив что-то неладное. Но пустить их в ход так и не успели. Перехватив руку ближнего охранника, немощный коллега стремительным точным ударом ноги куда-то в область локтя второго заставил обессиленно свесить правую руку, а чего-то вдруг отказавшуюся слушаться. В тот же миг ворвавшиеся в коридорчик еще двое убогих в несколько секунд выбили из охранников как остатки их боевого духа, так и возможность сопротивляться. Отправленные в нокаут и на всякий случай связанные с кляпами во рту, Секьюрити были волоком отбуксированы в одну из трех комнатушек, двери которых выходили в холл. Вскрыв отмычкой замок, Стас открыл дверь, и они с львом затащили охранников в помещение без окон, в котором стояли два больших сейфа и несколько канцелярских шкафов. Снова защелкнув дверь на замок, Стас открыл дверь, проследовали к двери в конце коридорчика, украшенной изысканной резьбой по дереву изящной вязью арабских букв, у которой до этого и стояли охранники. Без каких-либо церемоний войдя в просторную комнату, как и всё здесь обставленную по-восточному, Смирнов увидел сидящих на ковре у дастархана, друг напротив друга, имама и почтенного Керима. Неспешно отхлёбывая чай, хозяин и гость важно обсуждали какие-то свои дела. Появление неизвестного, вопреки всякой логике возникшего на пороге как джинн заколдованного кувшина, Обоих собеседников, как видно, удивило необычайно. Прервав разговор, они, выпучив глаза, недоумённо воззрелись в сторону странного гостя, который внушительно покачал пистолетом, очень похожим на те, какие имели у охранников, и объявил, что шум поднимать не стоит, дабы ему не пришлось проливать кровь правоверных. Объяснялся он на чистейшем английском, хотя внешностью имел вроде бы типично восточную. Когда в личный покои мама, прикрыв за собой дверь, вошли ещё двое, Хозяин и гость поняли без пояснений, дело худо. Судя по свирепым взглядам, каковые даровали им эти необиженные силы нищие, разговор предстоял серьёзный и пристрастный. Кто вы такие, что вам здесь нужно? Кой, как взяв себя в руки, стараясь придать голосу твёрдость, на правах хозяина спросил у пришедших по-английски: "Мам?" Он уже догадался, что гости не мусульмане. "Знаете ли вы, что сказал пророк? Да пребудет с ним милость Аллаха. А тех, кто попирает законы божеские и человеческие, прикрыв глаза, Он разразился длинной цитатой на арабском. С несходительно улыбнувшись, первый из вошедших на хорошем арабском ответил другим высказыванием пророка, в котором тот порицал двуличных людей, прикрывающих свои чёрные дела красивыми словами и лживыми посулами. Это и мама и Кирима ошарашила ещё больше. Теперь они вообще не понимали смысл происходящего. Нагробители и гости не были похожи на киллеров тоже. Я бы попросил господина Керима ответить на несколько наших вопросов. Сурово, как судья, посланный Всевышним, заговорил незнакомец, пристально глядя на совсем ещё недавно самоуверенного член лифтца. И попросил бы его не увиливать, иначе мои помощники могут причинить ему сильную боль. Первый вопрос. Кто и для чего организовал в Лондоне саммит отставных агентов спецслужб различных стран мира? Похлопав глазами, Керим недовольно скривился и демонстративно пожал плечами. Меня никакие саммиты не интересовали и не интересуют, с вызовом объявил он. Кто организовал, для чего, я не знаю. Мне это безразлично. Я занимаюсь проблемами мусульман, помогаю им выжить в этой недружественной к нам стране. Я защитник мусульман, и этим очень горжусь. Кивнув с саркастичной улыбкой, неизвестный отглянулся и что-то негромко сказал своим спутникам на непонятном языке. Пытаясь понять какой это язык и что именно было сказано, Кирим и Имам вопросительно поглядели друг на друга. Им не дано было знать, что по-русски было сказано следующее: "Ваш выход, ребята. Разговорить этого индюка сумеете". Кровожадно ухмыльнувшись, от чего обоих правоверных бросило сначала в жар, а потом в холод, кричком многообещающе ответил, направляясь к столику, на котором стоял электрический кофейник. "Без проблем". Взяв в руки агрегат для приготовления ароматного бодрящего напитка и немного повертев его так и эдак, он неожиданно одним движением рук оторвал провод от корпуса кофеенника и демонстративно зачистил медные жилы своими крепкими зубами. Полюбовавшись блеском оголённой меди, развёл концы провода и подошёл к розетке, намереваясь включить в неё штепсель. Гуров тем временем слегка засучил рукава и шагнув к Кериму, без особой натуги поднял его с ковра. Взявшись руками за дорогой роскошный халат у воротa и где-то в районе копчика, он поднёс уже начавшего паниковать чванлифца к столику у розетки. Посадив на него защитника мусульман, прижал того спиной к стене. "Господин Керим, если вы считаете, что мы блефуем, то зря на это надеетесь". Не двигаясь с места и всё так же саркастично улыбаясь, Смирнов глядел на него в упор. "Не так давно мы имели удовольствие побеседовать с вашим подручным, которому кем-то было поручено за нами следить". Позже мы узнали от него, что шпионить его послали вы. Но вначале он тоже пытался отмолчаться. Однако, когда понял, что рискует остаться без своего мужского достоинства, запел как канарейка. От него мы узнали и про вас, и про Шаха Шахов, Султана-Султанов, и про многое другое. Всемогущий Аллах. Выпучив глаза, простонал посиневший от страха Керим. Теперь я понимаю, куда он исчез. Вы его убили? Смирнов догадался, что соглядатай, дабы не быть казнённым своим хозяином, если бы тот вдруг узнал о его вынужденной откровенности, тем же днём бежал куда-то очень далеко, возможно, даже за пределы Англии. Но поскольку это обстоятельство было в их пользу, разуверять Кирима в этом не стал. Даже рассказав нам очень многое, он не захотел быть откровенным до конца. За это и поплатился. Назидательно уведомил Алексей Юрьевич: "Сейчас мои помощники подключат к вам электроток. Если вы останетесь живы, «Начнется второй этап дознания. Боюсь, для вас гораздо более страшный. На ковре я вижу отличный острый нож. Если вы и после действия электротока не захотите быть откровенным, вам придется пережить очень болезненную операцию, после которой сможете лишь созерцать глазами тела ваших жен и наложниц. И то, если мы оставим в целости ваши глаза и уши. Ну что? Приступаем? Начали!» Распорядился он по-русски. Принудив его открыть рот, Стас запихал туда оголенные провода и и сделал вид, что вставляет штепсель в розетку. «Не надо! Не надо!» Окончательно сломленный услышанным и увиденным, Керим едва не разрыдался. «Я все-все скажу! Все!» И мам, наблюдая за происходящим, сидел ни жив, ни мертв, и лишь шептал про себя какие-то молитвы. Повторяю вопрос, кто инициатор этого саммита. Снова спросил Смирнов, доставая из кармана миниатюрную видеокамеру, которую тоже пришлось купить, поскольку его сотовый телефон с функциями видеозаписи шел на дно океана, вместе с забравшим его себя Абдуллоем Ахнатовым. Шиха Буддин, съежившись, пробормотал Керим. Он готовит что-то очень значительное, какую-то крупномасштабную акцию. Но опасается, что возможны утечки информации как о задуманном им, так и о нем самом. Он ведь не мусульманин по рождению, а новообращенный в сон правоверных. Это нам известно, пренебрежительно бронил Смирнов. Его настоящее имя Николас Болс. То есть следует понимать так, что этот самый Шах-Абуддин готовит какой-то чрезвычайно крупный теракт. Где именно? Этого я точно не знаю, клянусь Аллахом, но он сказал, что скоро весь мир ощутит силу и мощь воинов небесного гнева. Речь идёт о шахидах. Алексей Юрьевич выжидающе прищурился. Да, потеряно кивнул Кирим. Вернёмся к саммиту. Хохобудин считал нужным уничтожить всех его участников или кого-то персонально. Наибольшее беспокойство у него вызывал француз Якоб Дари, немец Альфред Кеннель и один русский по фамилии Смирнов. Это, наверное, вы. Француза смогли ликвидировать у него же дома, Кеннелю удалось убрать уже здесь, хотя и не без особых затруднений. Вас не смогли убрать ни в пути, ни здесь в Лондоне, и тогда было принято решение уничтожить всех, тем более что от вас слишком многие узнали тайну Хохобудина. Чем занимается центр единства правоверных? Следя одним глазом за имамом и заметив, что тот явил намерение попытаться незаметно двинуться к двери, Алексей Юрьевич внушительно качнул стволом пистолета. Тот сразу же переполошенно подняв руки ладонями перед собой, изобразил недоуменно огорчённую мину, как если бы хотел сказать: "Что а вы? Что а вы? Я и не думал пробовать скрыться". Изумлённо выторощившись на Смирнова, Надо же, он и об этом знает. Кирим после некоторого молчания изобразил крайнее недоумение. "Господин, я ничего не знаю об этом центре. Его возглавляет Назир Рад. Я не имею к нему никакого отношения. Клянусь всем святым", заговорил он испуганно суча руками. "Включай вновь по-русски", скомандовал Алексей Юрьевич. "И приготовь нож", добавил он по-английски. При упоминании о Нажи Кирим задёргался. как если бы к нему уже подключили высокое напряжение, хотя Стас, державший оголенные провода на готове, лишь сделал вид, что воткнул штепсель, слегка чиркнув ими по носу защитника-мусульман. «Хорошо, хорошо», – завопил тот, утвердительно кивая головой. «Я скажу, скажу». Старательно переводя стрелки на Назира Рада, это имя Смирнову было знакомо по информации из интернета, Керим неохотно признался, что, в общем-то, он, да, кое-какое отношение к центру исламского единства все же имеет. Но особо подчеркнул защитник мусульман. Всего лишь курирует общее направление деятельности центра. А вот подбор кадров, распоряжение финансами всё это в руках фактического главы организации. Ну и чем же этот центр занимается конкретно? Держа его в фокусе видеокамеры, жёстко спросил Смирнов. Как я стало из многословного и отчасти насказательного ответа Кирима. Он, видимо, очень боялся, что отснятый видеоматериал с его признаниями может попасть в руки Шахабудина, а той кого повыше. Центр работал по нескольким направлениям. Прежде всего, он готовил идеологов вахабизма для засылки на Северный Кавказ. Здесь же готовили как инструкторов, специалистов по зомбированию будущих шахидов, так и самих шахидов из числа британских мусульман. И это называется защитой их интересов. Саркастически рассмеялся Алексей Юрьевич. Караша защита чьих-то детей отправлять на смерть и делать их убийцами ни в чём не повинных людей. Рассказывайте, как можно попасть в центр. Меня интересует система охраны, расположение постов и всё связанное с деятельностью его службы безопасности. Внимательно выслушивая сбивчивые пояснения Керима, Алексей Юрьевич время от времени возвращался к уже сказанному, и если тот вдруг начинал путаться и говорить как-то иначе, он выразительно указывал ему на оголённые провода. Обладая отличной памятью, генерал слёту запоминал сказанное защитником мусульман, цепко удерживая в памяти мельчайшие детали. После двух-трёх попыток соврать, Кирим понял, это бесполезно. Этот человек обладал развитым аналитическим умом и цепкой памятью, что позволяло ему мгновенно отличать правду от заведомой липы. Уныло сопя, Кирим отвечал на вопросы этого настырного русского, в душе ненавидя навиде своих мучителей и мысленно призывая на их голову вся беды. Однако то ли ангелы-хранители, если только таковые у Кирима и имелись, в этот момент куда-то отлучились, то ли в том незримом мире, куда человеческим глазом не заглянуть, их самих в этот момент тоже терзали, угрожая оголенными проводами, демоны-хранители этих трех злыдней, могли ли быть у русских ангелы. Но почему-то с этим типом, ведущим допрос, ничего не происходило, несмотря на все мысленные мольбы правоверного. Да и по его подручным не было заметно, чтобы тех терзала хотя бы хлипенькая головная боль. Последняя порция вопросов Смирнова касалась личности царя-царей. Его настоящее имя – Кто он? Откуда? Где базируется? Жестко потребовал он. Поскольку Керим, даже будучи деморализованным, мгновенно онемел, лишь зашел разговор о всемогущем, для того, чтобы его несколько простимулировать, Гурову пришлось как следует его тряхнуть, а Стасу в очередной раз помотать перед глазами защитника-мусульман, оголенными жилами медных проводов и пошебуршать штепселем о розетку, как бы намереваясь ее включить. Это вывело Керима из ступора, и он все с теми же уныло-занудливыми нотками начал уверять в том, что о владыке владык знает слишком немногое. От Шахабудина Керим слышал, что Шаха Шахов вроде бы зовут Абу-Харат. Но на самом деле, отметил он, его настоящего имени, скорее всего, не знает никто. Базируется владыка влады где-то в Южной Азии, но где именно, даже примерно он сказать не может. И еще он слышал об Абу-Харате, что тот якобы даже не мусульманин, а конфуцианец. То есть он скорее не султан Султанов, а Багдыхан Багдыханов. Выслушав его, задумчиво констатировал Алексей Юрьевич. Ну что ж, если больше ничего не знаете, господин Кирим, будем считать разговор законченным. Как говорят у нас, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Почему-то сказанное Смирновым Кирима очень сильно встревожило, и он судорожно сжался в комок, как бы ожидая для себя чего-то запредельно нежелательного. Поняв его состояние, тот лишь чуть заметно иронично улыбнулся и уже по-русски сказал своим спутникам: "Обоих свяжите в рот кляп. Пусть посидят, подумают о вечном". Пустив в ход пояса халатов правоверных, шнуры с жалюзи на окнах и электропровода, опера сноровисто упаковали имама и Керима, крепко связав их по рукам и ногам. После этого, закрыв дверь покоев настоятеля мечети на замок и сломав его, наши путешественники тем же путем спустились в подвал. Пройдя при свете фонарика между линиями коммуникаций, они вновь оказались перед дверью, ведущей в коридорчик, откуда началось их путешествие по этому зданию. Но к досаде диверсантов дверь оказалась заперта на замок, причем односторонней, со скважиной для ключа только с обратной стороны. Тут бессильны были даже отмычки Станислава. Это означало, что они оказались, если и не в западне, то уж во всяком случае, в довольно затруднительной ситуации. Немного подумав, Гуров достал пистолет охранника. Как и Смирнов, он тоже на всякий случай запася оружием. «Хочешь пулей разбить замок?» С сомнением спросил Алексей Юрьевич. Многовато может выйти шума. Рискуем раньше времени привлечь к себе внимание. Вообще-то он с глушителем, напомнил Лев. Это если никого нет здесь в коридоре, а если кто-то есть? Вновь не согласился Смирнов. В этот момент, как бы подтверждая его слова, послышались чьи-то уверенные, тяжеловесные шаги. И тут, осиянный какой-то хитрой задумкой, Стас неожиданно приник к двери, и подвал заполнила гласисто унылое: мяу, мяала. Несмотря на серьёзность ситуации, Гуров и Смирнов едва не рассмеялись. Было слышно, что проходивший по коридору остановился, судя по всему, размышляя, как ему быть. А кричко, являя низоурядные способности к имитации кошачьего мяуканья, всё гласил и гласил, создавая впечатление от того, что в подвале оказалась заперта не весть как попавшая туда кошка, которая просит выпустить её наружу. В коридоре послышалось сердитое ворчание, кто-то подошёл к двери и забрянчал ключами. Клацнул замок. Дверь приоткрылась. В темноту осторожно заглянул какой-то рослый детина с ощетинистыми усами. "Кись-кись", позвал он, но через мгновение, получив из темноты сокрушительный удар в челюсть, повалился назад, пытаясь сгруппироваться и отреагировать на внезапное нападение кошки. Однако ещё через мгновение выскочившие из подвала два здоровяка схватили его за руки и одним рывком уволокли в темноту, где кто-то невидимый ещё одним ударом куда-то в шею заставил усача отправиться в никуда. Крепко привязав сердобольного доброхота к металлическим перилам подвальной лестницы и, как и всем прочим, забив ему рот кляпом, для чего была использована его собственная челма, наше трио наконец-то смогло выбраться из мечети. В молельном зале не было ни души. Отперв запертую на замок дверь, стас выглянул наружу. У мечети тоже оказалось вполне пустынно, если не считать каких-то случайных прохожих. Уже без необходимости изображать из себя убогих нищих, наши путешественники поспешили к припаркованной за углом машине, И минут через 10 езды остановились на глухой улочке, недалеко от того места, где базировался центр единства правоверных, четырёхэтажное здание, окружённое высокой кирпичной стеной с железными воротами. Двое крепких охранников, прохаживавшиеся у ворот охраняемого ими объекта, флегматично обсуждали вовсе не суры из Корана, как могло бы явиться из их принадлежности к числу правоверных, а итоги вчерашнего футбольного матча. Ругая неумех безногих, которым не в футбол играть, а состязаться в беге с черепахами, один из охранников же выписал, как до вчерашнего дня любимая им команда позорно продула матч с итальянцами. Жестикулируя с горящим взглядом, он пояснял напарнику, как бы сыграл на месте центра нападения и как бы грамотно ловил мячи, став вратарем. Увлекшись разговором, они даже не обратили внимания на какого-то одноглазого нищего, который, сгорбившись, шкандыбал на костыле мимо центра. Когда нищий оказался в какой-то паре шагов от ворот, Рядом с которыми была приоткрытая железная калитка, через дежурку ведущая во двор, неожиданно из-за угла ограждения выскочил какой-то непонятный тип, скорее всего, тоже нищий, за которым гнался тип покрупнее и тоже из явно нищенского сословия. Нищий, который бежал впереди, споткнулся и упал. Его преследователь, мыча как глухонемой, с кулаками набросился на упавшего. Посреди улицы завязалась потасовка, сопровождаемая свирепым мычанием глухонемого и призывами о помощи на арабском лежащего на земле Переглянувшись, охранники побежали разнимать хоть и нищих, но правоверных, которым не к лицу было позорить доброе имя мусульманина. Особенно неприглядной эта картина показалась охранникам, когда, притормозив невдалеке от дерущихся, какой-то англичанин начал фотографировать происходящее. Но вмешаться охранники не успели. Проворно крутанувшись на спине, нищий поменьше ухитрился вырваться из рук своего истязателя, и они вновь исчезли за тем же углом. Сокрушенно покачав головой, да чего же бывают вздорными иные люди. Охранники вернулись на свое прежнее место. Об убогом, который совсем недавно был у ворот, они даже не вспомнили, было бы о ком вспоминать-то. И не могли предполагать, что тот, едва они пошли разнимать дерущихся, немедленно прошмыгнул через калитку и коридор дежурки поста во двор. Агуров, удачно воспользовавшись недоглядом охранников центра, опираясь на костыль, направился к его офису. Встретившийся по пути человек с властной осанкой и начальственными манерами о чём-то спросил его по-арабски. Помятуя наставления Алексея Юрьевича, Лев изобразил частично парализованного и сказал по-арабски фразу, выученную наизусть. Меня прислал почтенный Кирим к инструктору Халиду. Пароль бисмилля, говорил он нарочито сбивчиво, как если бы его язык ворочался с большим трудом. А, ну хорошо, иди, согласно кивнул, скорее всего, какой-то босс этого центра. Ты, наверное, сюда недавно приехал. Догадавшись, о чём он мог спросить, Гуров нарочито угловато неуклюже кивнул. Дойдя до широченного высокого крыльца с обеих сторон обрамлённого сплошными кирпичными перилами, изгибающимися вправо и влево, Гуров оглянулся и, увидев, что за ним никто не наблюдает, поспешил скрыться за одной из этих фигурных стен. Теперь он шёл вдоль стены здания, прижимаясь к ней спиной и пригибаясь, если приходилось миновать окна, пусть и плотно занавешенные изнутри. Дойдя до угла, за которым были тылы этой постройки, где, по признанию Керима, должен был иметься вход в подвал, Лев осторожно выглянул. Зная английский на уровне беглой разговорной речи, кое-чего и сказанного защитником мусульман он не смог уловить. И уже по пути к центру Алексей Юрьевич дал ему все необходимые пояснения. Тогда же в пути они продумали и варианты проникновения на территорию организации, которую Смирнов не без основания определил как один из крупнейших террористических центров. По задумке Алексея Юрьевича, Необходимо было установить, нет ли в исламистском центре склада оружия, которое, скорее всего, могло храниться в подвале. Кирим наличие оружия не отрицал и не подтверждал. Он занял хитрую позицию. Сам ничего не знаю, а ты попробуй догадайся. Но Смирнов, достаточно искушённый в вопросах психологии, уже по направленности взгляда Кирима понял: оружие там есть. Тем более, что тот подтвердил факт наличия охраны у всех основных входов и выходов из здания и его отдельных частей. Как Гуров понял с первого же взгляда, тыльная часть здания центра имела оборудованный вход в подвал в виде тамбура, пристроенного к глухой стене здания. Неподалёку от входа взад вперёд прохаживался с автоматом типичный маджахед афганского фасона. Период перемещения охранника был около 10 секунд. Из них минимум на 3-4 он оказывался у дальнего угла тамбура, откуда обзор той части здания, где притаился лев, был очень ограниченным. Это означало, что если в тот миг, когда Маджахет двинется к зоне ограниченной видимости, он успеет незаметно преодолеть отделяющее его от тамбура около 20 м за 3 секунды, у него будет шанс, используя фактор внезапности, абсолютно бесшумно вывести того из строя. Размышление Гурова прервал шорох, донёсшийся сзади, и уже знакомый голос властно скомандовал по-английски: "Не двигаться. Ты кто? Излишне любопытный журналист или полицейская ищейка?" Лев сразу же понял, кто это может быть. Тот самый тип, с которым он столкнулся менее десяти минут назад. Значит, он его раскусил еще тогда, но считает англичанином, то ли полицейским, то ли журналистом. Отлично. Пусть так и думает. Гуров решил продолжить комедию. А-ля убогий калека. Тот, хочешь не хочешь, вознамерится его обыскать. И тогда, главное, чтобы он не позвал кого-нибудь на подмогу. Но этот не позовет, Лев это понял сразу. Следивший за ним тип слишком самоуверен и амбициозен. А это уже его по сути ахиллесова пята. И подобным моментом грех не воспользоваться. Незаметно сунув в рот на всякий пожарный позаимствованную у Стаса сигарету, Гуров её разжевал, ощутив противную едкую горечь табака, заполнившую рот. "Мыча что-то маловразумительное. Он всё так же неуклюже, шатковалка развернулся в сторону Супермена, который пристально его разглядывая, держал на изготовку пистолет Беретта. Прекращай валять дурака". Зло ухмыльнулся тот. Сейчас мы выясним, что ты за птица. Стать лицом к стенке, упереться в неё руками, приказал Супермен. М, вопросительно промычал Лев, приседая и закрываясь руками, как бы испытывая запредельный испуг. Хватит, хватит прикидываться глухонемым, сатанея прошептал тот и приблизился к Гурову, намереваясь то ли его ударить, то ли проверить карманы одежды. Далее всё произошло в долю секунды. Левой рукой стремительно сместив ствол пистолета в левую сторону, И этим самым сбив указательный палец Супермена со спускового крючка, лев выплюнул жеванный табак ему прямо в глаза. Ослепленно, испытывая дикую боль в глазах, Супермен от неожиданности на мгновение замер. И тут же, получив два мощных удара кулаками под сердце и в переносицу, распластался на земле без движения. Судя по всему, его вскрик, пусть и негромкий, у шеи охранника все же достиг. Передернув затвор, Тут помчался в направлении, откуда и донёсся подозрительный шум. Выбежав из-за угла, Маджахед остановился в полном недоумении, увидев распростёртые на земле две человеческие фигуры. Причём в лежащем на взничен сразу же узнал заместителя главы центра, второй недвижно лежащий ничком выглядел непонятно как попавшим сюда нищим. Пощупав пульс у босса и убедившись, что тот жив, охранник ногой перевернул весьма тяжёлого нищего и склонившись над ним, тоже дотронулся до шеи в поисках пульса. Руки неизвестного, до этого мгновения раскинутые в разные стороны, как плети, внезапно ожили и нанесли ему с обеих сторон оглушительный удар по ушам. Почти сразу же, собравшись в пружину, ударом обеих ног нищие отбросил охранника к стене здания, о которого тот крепко ударился головой. Если бы не челма, Маджахет гарантированно разбил бы затылок о камне. Пытаясь собраться, чтобы дать неизвестному агрессору достойный отпор, Охранник уже не очень послушными руками вознамерился открыть огонь из автомата, но удар ногой в сплетение, вмявший живот как бы не до самой стены, надолго избавил его от тягот и переживаний реального бреннного мира. Гуров утёр с лба пот и с трудом перевёл дух. Адреналина за этим мгновением в его кровь было выброшено немало. Обнаружив в кармане охранника наручники, он сковал ими руки Супермена. Подошёл к тамбуру и у двери подвала. Как он успел заметить, оборудованный электронными кодовыми замками, нашёл прислонённую к стене пластиковую бутылку с питьевой водой. Вернувшись к Супермену, он промыл ему глаза и в довершение этой процедуры обильно плеснул в лицо. Застанув, тот медленно пришёл в себя. С недоумением и ненавистью глядя на нищего, Супермен пытался понять, кто же перед ним на самом деле. "Кто ты и чего тебе надо?" Пытаясь соблюсти достоинство большого босса, призванного только повелевать, с оттенком надменности спросил он чудовищно наглого: "А как ещё можно было назвать человека, совершившего столь беспардонное проникновение на территорию центра и напавшего на его сотрудников чужака? Слушай меня внимательно", глядя на него в упор, с долей иронии в голосе заговорил Гуров. "Во-первых, советую сохранять молчание. Пистолет с глушителем видишь? Отлично. Если попытаешься дёрнуться или позвать на помощь, убью раньше, чем кто-то тебе сможет помочь. Второе" Тебя интересует, что я здесь делаю? Мне нужно войти в подвал. И ты в этом поможешь? Ты не англичанин, это и так понятно. Говоришь по-английски очень скверно. Выслушав его, прерывающимся от ненависти голосом констатировал Супермен. Но кто же ты тогда? Судя по акценту, ты и ты русский. Да, ты русский. О, как я вас ненавижу. Я много видел вас на Кавказе, когда помогал своим братьям чеченцам уничтожать русских поработителей, чтобы помочь им освободиться от вашего владычества. «Ничего, очень скоро вся ваша Россия обратится в один пылающий костер, в котором сгорите вы недочеловеки». Все сказал. Деловито поинтересовался Лев. «Мне твоя политинформация, как для задницы припарка. Оставь свою желчь при себе. А ну-ка встал и пошел. Живо? У меня нет времени заниматься с тобой идеологическими дискуссиями. А если начнешь кочевряжиться, мне придется убеждать тебя точно так же, как совсем недавно Керима». Он тоже вначале строил из себя бесстрашного героя. Но когда его как следует прижали, он выложил всё, что нас интересовало, так что живо встал и пошёл. Поскольку Супермен и не подумал двинуться с места, носок ботинка незнакомца неожиданно и весьма болезненно подел его под рёбра. На мгновение, скорчившись от боли и ощутив, как воздух в его лёгких спёрло тугим, нетающим комком, Супермен вдруг вполне определённо понял: с этим типом лучше не шутить. Этот русский и в самом деле был настроен более чем решительно. Даже застонав от бессильной ярости, Супермен был вынужден подняться на ноги и нехотя ковылять к тамбуру подвала. Следом за ним, подобрав автомат охранника и отащив того за угол, чтобы со стороны двора его никто не мог заметить, зашагал Гуров.